Новый Рал. Автор «Северный лис». Читает Артём Чугуев. Глава первая. Детектив Виктор Семёнович, как обычно, сидел в своём кабинете допоздна. Рабочий день подошёл к своему завершению, однако он не спешил уходить. Впрочем, как и всегда. Виктор, как и много раз до этого дня, сидел и изучал одно дело в тонком бумажном переплете, в то время как большинство сотрудников полицейского московского отделения разошлось по домам. Весь стол был завален делами, но сейчас они подождут. Сегодня был ровно год, как убийца, которого сотрудники и репортеры назвали «темным лотосом», убил его жену и дочку. Детектив помнил все, как будто это было вчера, и от воспоминаний ему становилось тошно как и от осознания того, что он был бессилен и никоим образом не мог помешать случившемуся. Молодой муж и любящий отец идёт в кинотеатр. Там он должен встретиться со своей женой и дочкой, чтобы посмотреть замечательный фильм про приключения молодой девушки в другом мире, коими сейчас был завален весь интернет. Да и подобный жанр набирал бешеную популярность. Однако эта встреча не сождено было состояться. Виктор уже видел своих самых любимых людей на противоположной стороне улицы, но когда он уже практически дошёл до них, неизвестный аромобиль чёрного цвета на магнитной подушке стонированными тонированными стёклами подлетел к ним. Из окна некий гражданин открыл огонь по прохожим. Бах бэх, бэх. Звуки выстрелов растянулись, а весь мир детектива замедлился и чуть не остановился. Реальность пошла трещинами, и мужчина замер, парализованный страхом. Однако боялся он не за себя, а за своих родных. Аэромобиль тут же скрылся за углом, а паника мгновенно охватила все пространство. на звуки доносились до детектива будто издалека. Крики и вопли раненых, страдающих и умирающих разносились на всю округу. Однако он этого не слышал. Детектив на негнущихся ногах подошел к своим близким и рухнул на колени. По его щекам текали слезы. Он никак не мог поверить случившееся. Это не могло быть реальностью. Скорее было похоже на кошмарный сон. Да, точно, кошмарный сон. Окровавленные тела лежали на земле. Виктор схватил жену и дочери и попытался привести их в чувство, все еще не веря, что это реальность. Это же сон. Он вот-вот проснётся. Его дочка бросится сонному отцу на шею, обнимая, а любимая жена ласково поцелует в небритую щёку, оттягивая от отца гиперактивного ребёнка. Он в этот момент будет улыбаться и радоваться новому дню, как это было практически каждое утро. Однако от его попыток привести родных в чувство или проснуться самому не было никакого толку. Глаза у обеих были закрыты, а губы остались безмолвны к просьбам и мольбам. По щекам лились слезы, боль пронзила всё его тело, и он поклялся во что бы то ни стало найти и покарать виновных или виновного смерти своих любимых. Даже если потребуется убить на это дело всю жизнь или вовсе ее лишиться. очнулся детектив только в больнице, где ему что-то вкололи, но мужчине было все равно, что с ним случится дальше. Врачи подходили и что-то спрашивали. Однако Виктор оставался глух к их и просьбам и только продолжал смотреть на свои окровавленные руки. «Виктор!» Из воспоминаний мужчина вырвал голос начальника полиции Андрея Мишкина. Он и Виктор были давними друзьями и посчастливилось, что в будущем они стали коллегами. Однако происшествие поставило крест на карьере детектива. «Ну и хрен с ней, с этой карьерой!» Зато его друг возвысился и стал начальником, и Виктор был искренне рад за него. «Послушай, Виктор. Вновь попробовал достучаться до своего друга Андрей. Я знаю, какой сегодня день. Иди домой, возьми выходной. А лучше два. Выпей, помяни свою семью». Мужчина покачал головой, не отрывая взгляда от тоненькой папки в которой находились в тени многие данные, которые сумели собрать на темного лотоса. Его прозвали так, потому что он всегда на месте своих жертв оставляет именно этот цветок. Но даже поставщика столь экзотического растения выявить не удалось. Одни стены, куда ни посмотри. Так было и в тот самый злопометный день. Именно тогда вся Российская империя узнала о существовании нового убийцы. Послушай. Детектив поднял взгляд на своего друга. «Мы это обсуждаем постоянно. И я хочу сказать сразу, чтобы не возникало других вопросов. Нет, я никуда не уйду, что бы ты ни говорил. Я поймаю эту тварь, эту сволочь. Даже если придется застрелиться, а затем воскреснуть и прийти за ним в виде призрака. Ты меня понял, Андрей?» Начальник полиции печально покачал головой. «Таким способом ты точно его не поймаешь, но, как знаешь, однажды он точно попадет к нам в руки». Мишкин развернулся и направился к выходу из кабинета. Однако его на краткое мгновение остановил ответ подчиненного ей «Нет, если его поймает, то ему не жить». Сказано это было в такой спокойной манере, что у Андрея по спине пробежали ледяные мурашки. Однако начальник полиции ничего своему другу отвечать не стал, так как прекрасно понимал его состояние. 21.00. Детектив встал из-за стола, осмотрел гору раскиданных дел и, собрав всё в одну кучку, взял свой серый длинный плащ и шляпу, которые всегда висели в углу кабинета. Виктор был старомодным человеком, за что Марина ласково называла его «моё серое солнышко». Боже как же давно это было. Покинув полицейский участок, детектив направился бродить по ночному городу, размышляя и вспоминая все факты, которые он знал о «Темном лотосе». Хотелось напиться, забыться и хотя бы на денек уйти из этой реальности. Но так делать было нельзя. Это не выход. Да и будем честны, родные не одобрили бы подобного подхода. Сверкнула молния, через несколько секунд хлынул дождь. «Блеск!» — воскликнул детектив и, засунув руки в карманы плаща, также неспешно продолжил идти по пустому тротуару. Аэромобили разных марок и моделей на магнитной подушке уже скрылись из виду. В этом районе они были редкими посетителями из-за плотной застройки. Виктор зашел в переулок между зданиями, так как решил срезать, сэкономить время. Пара лишних минут ему явно не повредит. Но здравствуй, детектив. Ярость холодной волной окатила мужчину, смывая все, что только можно, и оставляя только боль. Он узнал голос, раздавшийся за его спиной. Выхватив бластер из своей кобуры, мужчина молниеносно развернулся и произвел серию выстрелов. Все угодили в цель, только толку не было. Все снаряды прошли насквозь. Перед детективом была проекция человека в тёмном плаще средневековой карнавальной маске Шута вместо лица. Виктор сразу понял, кто в данный момент стоит перед ним. Других вариантов не было. Тёмный лотос. Практически воплоти. Всё ещё держа и сжимая бластер в правой руке, по которому стекали капли дожде, детектив обнаружил металлический шар, который проецировал изображение. Этот самый шар парил над землей, и попасть в него не составило бы особого труда. «Чего ты хочешь, Лотос? Убить меня? Так убивай! Зачем заводить разговор?» Виктор показательно развел руки, давая противнику выстрелить, если тот находится в засаде неподалеку. «Я не хочу тебя убивать. Пока не хочу. Я устал и хочу предложить тебе поединок. Один на один. Только ты и я. Меня восхищает твое упорство и настойчивость, детектив. Если ты победишь, то я сдамся, и ты сможешь меня арестовать. Если нет, я буду продолжать свое дело и убивать. Голос спокойный и ровный, но слишком низкий. Есть специальная технология для изменения голоса. Ничего удивительного. «Где и когда?» Едва сдерживая себя, прорычал мужчина. «Старый закрытый завод на окраине города. Закончим все красиво. Как будешь же готов, этот аппарат приведет тебе Но если ты скажешь кому-нибудь об этом, то я исчезну, и пострадает еще больше людей. А их кровь будет на твоей совести, как и кровь твоих родных осталась на твоих руках в тот день». После сказанного изображение пропало и шар для проекции неспешно взлетел в раскрытую пятерню детектива. Тот сжал его и, ни секунды не мешкая, вновь запустил механизм. Шар взлетел, показывая дорогу. 22.43 Детектив стоял возле ржавых ворот давно закрытого завода. Погода разыгралась не на шутку. Почти каждую секунду сверкали молнии и гремел гром. Похоже, парочка молний как раз ударила в крышу данного завода, но заземление еще функционировало. Ветер пел свою композицию, которая не менялась с начала времен, но в данный момент Виктору было все равно. Один выстрел в старый ржавый навесной замок заставил ворота открыться с противным скрипом. Не выпуская из рук бластер, в котором оставалось не так много зарядов, мужчина последовал за шером. Остановившись возле очередной двери, шер попросту отключился и рухнул в лужу застоявшейся и такой же ржавой, как и весь этот мир, воды. Детектив напрягся и, сжав бластер одной рукой, встал у стены, после чего попытался открыть дверь, однако та оказалась заберта. Отойдя от стены, детектив размахнулся и выбил дверь ногой. Ржавые петли не выдержали напора, и двери слетели с них. На весь завод разнесся глухой удар. Детектив вновь спрятался за стену, ожидая выстрелов, однако их не последовало. Тогда Виктор вошел в цех. Крыша давно закрытого завода оказалась дырявой в некоторых местах и были видны всполохи молний. Стекла в окнах практически отсутствовали, так что помещение медленно заполнялось водой. Этот завод бытовых химикатов обанкротился и пустовал в течение многих лет. Неудивительно, что в данный момент он находится в таком состоянии. Сделав несколько шагов углуб, детектив услышал до боли знакомый голос. «Значит, ты все же решил закончить дело здесь и сейчас, детектив?» «Очень хорошо. Ведь сегодня не совсем обычный день. Правда ведь?» Мужчина скрипнул зубами. Эта падла смеет еще насмехаться над ним. «Бах!» Выстрел угодил в то место, откуда, как ему показалось, доносился голос. Однако там никого не оказалось. «Закончимся здесь и сейчас, ублюдок! И не смей говорить о моей семье!» Разряд молнии высветил фигуру в тени. да где заметив это, выстрелил пару раз. Тонкие лучи пронзили тьму насквозь, как, собственно, и цель на втором этаже. Та с глухим звуком упала на решетку. Виктор быстро бросился по лестнице на второй этаж. Не подходя ближе, он еще раз выстрелил в голову и только потом приблизился. Очередная вспышка молнии показала изуродованное лицо манекена. Тело среагировало быстрее мозга, но когда мужчина повернулся, ощутил довольно сильный удар чем-то металлическим по своей руке, и бластер полетел вниз, угодив в чан с какой-то жижей. Следующий удар ногой в живот заставил детектива отлететь на пару метров назад. Однако тот быстро поднялся на ноги и уставился на своего злейшего противника. «Отсюда выйдет только один детектив», — спокойно произнес Лотос, все еще находясь в карнавальном маске и темном плаще. Детектив ничего не ответил и с яростью в глазах бросился в атаку. Он нанес удар кулаком в корпус, но лотос играючи увернулся. Однако мужчина был готов к этому и, свободной рукой, схватил того за плащ, потащил за собой, не став бороться с инерцией. В боку что-то кольнуло, но это мелочь. Развернувшись, детектив накинул плащ на своего противника, заставляя его на миг потерять себя из видимости. Чем мужчина и воспользовался, произведя серию ударов в живот. Хрустнули кости. Но это были не кости противника, а рука детектива. На лотосе была защита. Все еще же кулаки, не обращая внимания на боль под адреналином и под вспышкой ярости, детектив замахнулся и ударил кулаком в лицо, прямо в маску. Однако лотос увернулся и, схватив руку, опрокинул детектива на перилы. Тени выдержали и, противно скрипнув, проломились. Мгновение, и рука лотоса разжалась. Секунда, и мужчина падает вниз, смотря как фигура в плаще и треснувшей маске медленно удаляется. Удар. Противно звук сломанных костей и паралич, который сковал практически все тело. Изо рта Виктора вырвалась струйка крови, и тонкая линия побежала вниз, скапливаясь прямо под обездвиженным телом. Удивительно, но боли не было, какие ощущения страха. Через пару минут к мужчине, медленно, не спеша и даже аплодируя, стал подходить тёмный лотос. Хороший был бой. Неотличный, как мне этого хотелось, но всё же. Мужчина натянуто улыбнулся и поднял пустую ладонь. «Бой ещё не окончен. Думаешь, я так просто сдамся? Скажи мне, кто ты, мать твою?» Лотос подошел ближе, видя у своего противника просто пустую ладонь. Соответственно, он понимал, что тот сейчас ничего ему не сделает. «Хочешь узнать, кто я перед своей смертью?» Лотос снял свою маску и, откинув капюшон, поправил светлые волосы. Перед мужчиной появилось лицо молодого парня. Ему было лет двадцать, может, двадцать пять. Небольшое лицо правильной формы, невыразительные глаза. Некрупные носа и тонкие губы, брови ненормально ухоженные и ровные. «Мое имя тебе ничего не скажет. Как и то, зачем я все это сделал. Но ты ведь хочешь знать, зачем?» Лотос подошел еще ближе. «Я это сделал, потому что могу. Вот и все. Я дал тебе шанс убить меня. Но ты его упустил, а теперь, Виктор...» Я продолжу убивать. И ты меня не остановишь. Виктор улыбнулся, а по лицу лотоса пробежало лёгкое удивление, когда в пустой ладони детектива появился старенький однозарядный пистолет. Старая, как сам мир, штука. Когда-то давно, ещё до того, как этот парень совершил убийство его родных, детектив арестовал одного проныру, но тот сумел его неприятно удивить, как и напарника, ранив того в ногу. А все дело заключалось в хитроумном механизме в рукаве. Никакой электроники, только пружины и небольшие шестеренки с пластинами металла. А сам этот механизм при определенном движении руки вкладывался в ладонь. Однозарядный и очень старый пистолет. Бах! В голове лотоса появилась лишняя дырка, а из затылка показалось красное облако. Его мозги расплескались по практически пустому цеху. Из разжавшейся ладони убийцы выпал очередной черный цветок. Ладонь мужчины бессильно упала на грудь вместе с пистолетом. Парень же... А что парень? С ним все кончено. Боль прошлась волной по всему телу детектива, но ему было плевать на все. На боль, на собственное состояние и даже на то, что в данный момент он умирает. Вот и все, мои хорошие. Папа идет к вам. «Устали вы, наверное, меня ждать, верно?» На лице мужчины появилась еще более широкая улыбка. И в первый раз того самого инцидента из глаз вновь полились слезы. Но в этот раз это были слезы радости, что все наконец-то закончилось. Тьма стала подкрадываться незаметно, с периферии зрения, с каждой секунды захватывая все большее но перед этим Мужчина услышал сирены. Сначала далекие и тихие, но с каждой секунды они становились все ближе и громче. Тьма. Остановка сердца. Срочно. Сердечно-легочная реанимация. Доктор, есть пульс, но слабый. Вкалывай на нит и в кровь. Виктора опутывала тьма. Какие-то невнятные голоса и что-то еще. Вот только тут не было боли, тревоги, радости или разочарования. «Тут вообще ничего не было. Никаких чувств. Чистый, ничем не замутнённый разум. И что это? Загробный мир?» Осмотревшись по сторонам, детектив обнаружил позади себя тропу. Старую деревенскую тропу, которую обычно можно увидеть за городом, где деревенские срезают путь через лес или небольшой зелёный участок. Сделав шаг, Виктор оказался в ней. проклятие У него множественное внутреннее повреждение». Органы отказовы!» Вновь непонятные голоса. Но мужчине было все равно. Он шел по этой тропеи с каждым пройденным шагом. Ему становилось хорошо и легко. С каждым его шагом местность становилась все богаче и зеленее. А голоса практически пропали совсем. Тропинга перевела мужчину к дому. И у детектива что-то ёкнуло в груди. «Остановка сердца! Нет, она забилась!» Продолжай. Слышишь, парень? Держись. Этот дом. Это его дом. Точнее, мечта, которую он планировал осуществить вместе с женой и дочуркой. Ноги в очередной раз подкосились. Детектив, не веря своим глазам, подошёл к слегка приоткрытой калитке в небольшом чистоколе. Протянул руку и, схватив ли за ручку, медленно приоткрыл. «Милый, ты уже дома?» «Папа!» Улыбка сама наползла на лицо, а из глаз мужчины в очередной раз спалились слезы. Рухнув на колени, он прижал свою десятилетнюю дочь к груди. «Девочки мои». Встав на ноги, Виктор обнял свою жену вместе с дочерью и никак не мог нарадоваться тому, что он их теперь видит, что они стоят рядом с ним, что они живы и здоровы. «Остановка сердца! Прокуряти! Мы его теряем!» «Папочка». Виктор посмотрел счастливые глаза дочери и не смог сдержать улыбки. «Что такое, доченька? Ты теперь останешься с нами, правда ведь?» «Конечно. А куда же я денусь от тебя и от мамы?» Мужчина тепло улыбнулся и ласково провёл по светлым волосам своей дочурки. «Нет, папочка». Всё ещё улыбаясь, девочка покачала головы. «Что нет?» «Ты с нами не останешься». Она права, милый. Его любимая женщина, Марина, провела ладонью по щеке ничего не понимающего любимого мужчины. Что? Почему? Ничего не понимая Милый, твой путь еще не окончен. Разряд! Боли прондело сердце. Детектив слегка поморщился, но он тут же взял себя в руки. О чем ты говоришь, милая? Я никуда не спешу и останусь с вами. «С тобой и Машей, что бы случилось! Я уволюсь со своей работы! Наймусь местным участком, как мы всегда и мечтали!» «Проклятие! Опять остановка сердца! Готовьте переливание! Мы его теряем!» Маша, маленькая девочка, дернула мужчину за рукав. «Папочка, ты должен жить!» «Да я и так живу! Я рядом с вами нахожусь, тут, сейчас! Что не так?» «Нет, милый...» Марина в очередной раз тепло улыбнулась. «Ты сейчас на операционном столе, и в данный момент доктора спасает твою жизнь. Но только от тебя зависит, спасут они тебя или нет». «Нет, нет, нет. Это какой-то бред. Милая, что ты такое говоришь? Я тут с вами. В нашем доме мечты». «Вот именно. Мечты, милый». Женщина ласково улыбнулась. А по щеке скатилась одинокая слеза. «Но Маша права. Ты должен жить, родной, ради нас». «Нет!» Мир тряхнула. «Прокрятие! Ничего не выходит!» «Не нужно!» Мужчина сидел за столом, схватившись за голову. В мозгах все прояснилось. А рядом с ним стояли жена и дочка. Такие реальные, такие... Настоящие, такие живые. «Папочка, иди». «Выйди за дверь и живи ради нас с мамой». Опустив голову, Виктор посмотрел на дорогих ему людей, встал и подошел к открытой двери, которая вела в пустоту. Вся зелень испарилась, а дом парил над бездной. Детектив обернулся к своей семье, а слезы не переставали литься из глаз. Взявшись за ручку и облокотившись о дверной косяк, Виктор посмотрел вниз, в бездонное нечто, потом и вновь на свою семью. Марина положила ладонь на плечо дочери и мило улыбалась, как, впрочем, и всегда, когда провожала мужа на работу. Маша сжимала свою любимую игрушку медведя. Улыбнувшись, Виктор закрыл двери. «Я стою с вами, мои родные. Тимма». «Отключайте аппаратуру. Мы сделали всё, что смогли. Время смерти 23.45». «Внимание!» Начат процесс, процесс извлечения. Извлечения. Ожидайте. Ожидайте. «Начат процесс извлечения. извлечения. Ожидайте!» Глава вторая. «Внимание! Начат процесс извлечения. Ожидайте!» Что? Это ещё что такое? Семья, с которой он хотел остаться, мгновенно исчезла, только на секунду в их лицах отразилось непонимание. «Да, да что за нахрен тут происходит?» Короткая вспышка, и детектив очутился в небольшой белой комнате, примерно 3 на 4 метра. Все еще ничего не понимая, Виктор начал обследовать ее чисто машинально, пока мозг пытался осознать новую информацию. И пришел он к одному выводу. Его накачали чем-то мощным, и все, что сейчас происходит — предсмертная галлюцинация. Других объяснений просто нет. Может, следует насладиться шоу напоследок? Ведь кто знает, что придумает его подсознание в следующий момент. Через несколько минут в комнате, словно из воздуха, появился человек в белой рясе с доброй улыбкой на лице, только почему-то без бороды. На такого посмотришь, и сразу хочется довериться и рассказать свои самые потаенные секреты и тайны. Но детектив хмурился, просто смотрел и ждал дальнейших действий от своей шизы. «Здравствуй. У тебя есть вопросы?» «Да. И первый. Какого хрена тут происходит?» Мужчина в рейсе еще теплее улыбнулся. Кажется, он прекрасно знал, с какого вопроса начнет говорить его подопечные. «Тебя выбрали?» Виктор расхохотался в голос, а под конец хлопнул себя по правой коленке, сложившись пополам от смеха. Дальнейший сюжет своей шз он прекрасно знает. Ой, не могу. Давайте посмотрим. Я избранный, и меня призвали ради спасения мира и оплодотворения какой-то там Девы, верно? Боже. Но ну сознание совсем поехало. Раз мне такое привиделось. Мужчина в ресе, продолжая олапце, покачал головой в отрицательном жесте. Не совсем. Мы наблюдаем за вашим миром. Нам просто скучно. «Да и ты совсем не избранный», а был вытянут случайным образом из миллионов других претендентов, как и девять других участников. Детектив, состроив серьезную мину, кивнул. «В любом случае, ему хана. Так почему бы не подыграть своей жизни? Кто его знает, сколько это продлится? А еще хотелось бы узнать, сколько и чего ему вкалули». «Ну, хорошо. Значит, я не единственный». Но раз есть еще девять, и я был убит, я требую бонуса в новом мире. А еще я хочу знать подробности, в какой мир я попаду и что мне нужно делать. Ты получишь ответы на все свои вопросы и даже больше, но компенсации... Я требую компенсацию, раз уж был убит. Хм. Мужчина в белом задумался и даже облокотился на такую же белую стену, как-то странно почесывая подбородок что то в этом жесте было ненормальным неправильным а ведь можно устроить хорошо будет тебе компенсация или бонус но после того как ты виктор услышишь ответы на свои вопросы и станешь более серьезным ну раз расшиза говорит стать серьезным так и быть я готов слушать рад этому меня зовут аракур как я и сказал Ты был выбран совершенно случайным образом. Цели в новом мире у тебя нет, как собственные задания. Ты просто будешь жить и развиваться, постигать новые. Нет никаких ограничений. Все зависит только от тебя. Можешь даже рассказать, что ты пришелец из другого мира, но… Я не советую делать подобной глупостей Наверняка у тебя сейчас на языке вопрос, в какой мир ты попадешь. В магический. Раньше ты жил в технологическом, поэтому тебе будет куда сложнее адаптироваться. Но ваша литература и твои слова по поводу перемещения… <связывающие> эти знания помогут тебе в новом теле. Ещё вопросы? Да. В чьё тело я попаду? Какое оно будет? Только не женской Не хочу быть женщиной. Интересно, когда его шаза прекратит эти игры? И почему именно этот мужик? Виктор был уверен, что такого никогда в своей жизни не видел. «Нет, женщиной ты не будешь. А в какое тело? В мире, в котором ты окажешься, сейчас неспокойно. все расы на грани войны. Эльфы, светлые, темные, гномы, люди. А орки?» Детектив едва сдерживал улыбку. О, как сознание его закрутило сюжетом. А ведь говорила Марина еще в те годы, когда была просто его девушкой, что увлечение подобной литературой до добра не доведет. Нужно было слушать тогда будущую жену. Орков в этом мире нет и не предвидится. Обломал весь кайф мужик в рясе, что, впрочем, странно, ведь это подсознание и должно подыгрывать своему хозяину. Жаль. Что дальше? А дальше идет твоя компенсация, если ты не передумал. Кто же откажется от подобного? Есть идиоты? Были подобные случаи, рассчитывали получить нечто большее и уникальное. Значит, они были идиотами. Ракор выпрямил свои пятерню в сторону мужчины, и в следующую секунду перед детективом появился квадрат, в котором находились еще более мелкие квадраты или деление В каждом из них лежала шкатулка. Их тут ровно одна тысяча, внешне абсолютно идентичны. «Назови любой номер от одной единицы до тысячи. Все решит, как любите говорить вы, люди, рандом». Детектив задумался, а потом, махнув рукой, назвал первое число, которое пришло ему в голову. 748. Странный выбор. Пока Аракура едва слышно проговаривал короткую фразу, из вышеозвученного деления вылетела нужная шкатулка и застыла прямо напротив рук мужчины. Тот взял ее, открыл и усмехнулся, прочитав короткую и совсем непонятную фразу на небольшом листке. «Это что еще за издевательство?» В ладони находилась записка, но в ней была написана какая-то ерунда. «Мне неведомо, что там». Ракур моментально перенес записку в свои руки и ухмыльнулся, глядя на ничего не понимающее лицо то ли везунчика, то ли неудачника тебе досталось существо огненного плана, увеличивающее твои магические способности, но при этом в тебе не будет никакой маны или природной стихии». «И как это понимать?» На Виктора накатила непонятная злость, будто мужчину обокрали. Тот вскочил и начал расхаживать из стороны в сторону, сам ничего не понимая. «А так и понимай». В твоем теле с вероятностью 90% не будет магического дара. Но у тебя появится фамильяр или некое магическое создание огненного плана. А если быть точным, то демон или демоница. Полноценная или полукровка, может, недавно получившая огненный дар, которая будет с тобой или уйдет. Все зависит целиком и полностью только от тебя. И да. Хочу заметить, что мир, в который ты попадешь, поделен на кланы или титулы. А еще у аристократов. Впрочем, сам догадаешься, если повезет. Нет, послушай. Я не могу. У меня семья есть, я должен вернуться к ним. Вот честно, весь этот сериализм начал Виктора порядком бесить. И последнее мгновение он хотел провести с семьей. Пусть это будет даже в его умирающем сознании. «А теперь послушай меня ты, Виктор!» Голос Аракура стал строгим, а на лбу вздулась вена. «Твоя семья мертва в том мире, но...» Тот приблизился к мужчине вплотную, а улыбка стала какой-то жалостливой. «Твоя Марина живет в этом мире. Ей двадцать лет. Как, скорее всего, будет и тебе, но не факт, что ты вообще выживешь. Ты думаешь, что я твоя предсмертная галлюцинация?» Спешу тебя расстроить. Я реальный, как, впрочем, и ты в этом месте. Ты выбил из меня компенсацию, молодец. А теперь и жди, и постарайся не рухнуть в обморок от накатившей на твой хрупкий разум информации. Постарайся все ее усвоить и не упустить ни малейшего слова. Аракур мгновенно исчез, как и появился, не оставив ни единого следа. А у Виктора подкосились ноги. «Да что тут происходит?» Тяжело дыша, тот обнаружил, что в его ладони появился небольшой листок. Быстро осмотрев его, мгновенно осознал, что это тот самый листок, который собрал этот ненормальный. Или все же его шизе. Стены дрогнули и стали попросту растворяться, становясь прозрачными, пока не исчезли вовсе. Виктор поднялся и стал всматриваться в лица окружающих его людей. Внезапно он осознал, что перед ним оказался тот, кого он точно не ожидал увидеть. Гнев затмил ясный ум, и, не дожидаясь, когда стены полностью исчезнут, Виктор ломанулся сквозь них на другой конец комнаты. Как только мужчина, проник в туманное помещение напротив своего, в ту же секунду вырезал, что было силы по животу, а затем коленом по подбородку лотоса. «Убью!» «Удар! удары удары Удар!» Еще восемь участников никак не реагировали. Вот только детективу было плевать на остальных. Он, схватив парня за волосы, стал бить головой о белостержный пол, заливая последнюю кровью. И как бы хотелось ему увидеть еще и куски его мозга. «Достаточно». Протянул знакомый голос, и Виктор очутился на своем месте. Его сердце сжалось, когда тот обнаружил, что его цель — Цель всей его жизни и виновники его смерти стоит невредема и также смотрит на него неверящими глазами. Шиза начала превращаться в кошмар медленно, но верно. Это стало происходить, и это плохо. Это очень и очень плохо. Уважаемые, я повторюсь, что вы были выбраны случайным образом. С каждым из вас я побеседовал, и каждый понял, что ему предстоит. А для тех, кто еще сомневается, могу повторить. Это не предсмертная галлюцинация. И вы можете поступать в мире, в котором окажетесь так, как сочтете нужным. Можете и вовсе прожить полноценную счастливую жизнь. Можете рассказать, кем являетесь после пробуждения. Но ситуация в том мире сейчас довольно сильно накалена. Так что вращайте колесо, и пусть ваше появление в случайной точке определит случай Глава третья. Перед Виктором, как и раньше, появилась проекция, однако теперь это был круг с номерами от 1 до 2 тысяч, и это число стремительно сокращалось. Быстро, чуть ли не мгновенно, его рука оказалась на краю этой рулетки, и он запустил вращение. Увы, но она долго не останавливалась. За это время Виктор наблюдал, как все, кто был тут, исчезали. Кто-то молча, кто-то рыдая и непонятно, то ли от радости, то ли ангоре. Тут были как взрослые, лет под пятьдесят, такие юноши, которым едва исполнилось шестнадцать или восемнадцать. Предпоследним исчез Лотос, напоследок улыбнувшись. Перед уходом парень провел пальцем по шее. Жест был понятен детективу и без лишних пояснений. Колесо продолжало вращаться, и с этим Аракуром они остались одни. Явно что-то поняв, Виктор опустил голову. «Я ведь уже покойник, верно?» «Как ей и сказал, в своем мире, да. она у тебя все еще будет шанс». «Шанс на что? Начать все сначала. Даже если моя Марина там, она ведь меня не вспомнит. Я для нее чужой человек. Зачем мне все это?» Возможно, и так. Начни сначала, Виктор, вот тебе мой совет, как и всем остальным. Живи и радуйся каждому дню и каждому вздоху, потому что не знаешь, когда он станет последним. Запомни мои слова. Спасибо тебе, Ноа. И не смотри на меня таким злобным взглядом. Я в курсе того, как ты погиб и почему. Не я выбирал кандидатов. Тут нет любимчиков, все равны и все зависит от рандома который дал всем тем, кто тут был, второй шанс. Второй шанс. Рокур, ты ведь понимаешь, что есть тех, кто его не заслуживает. Такие чудовища, по прихоти которых люди страдают и умирают, а когда их наконец-то настигла кара, им дают второй шанс. Ты знаешь, сколько людей этот парень убил. Знаю. Сам не в восторге от этого выбора, но тут я бессилен. Число уменьшилось до 400. А «Колесо судьбы», как его мысленно назвал детектив, так и не думал останавливаться. «Ракур, у меня будет небольшая просьба». Все счастливчики равны. С ухмылкой мужчина сжал листок со своим бонусом. Только те, кто догадался о компенсации, имеют больше шансов выжить. «Верно». Ответив, Ракур потер ладони, а «Колесо» наконец-то стало замедляться. Всего один ответ на вопрос. «Больше не прошу». Число вновь уменьшилось, и осталось всего лишь 90, как Виктор понял свободных тел. «Так задавай. У тебя не так много времени осталось». «У него есть, похоже, бонус?» «У лотоса?» «Нет». «Но у него есть влиятельная семья». «И последнее. Не ищи ее. Если это судьба, то вы в любом случае встретитесь». А будешь искать, только отодвинешь этот момент на годы, либо погибнешь». Стрела резко остановилась на семерке. Виктор, леже благодарно, кивнул заявную подсказку. «Готовься, Лотос. Ты скоро вновь отправишься в пути. Ближайшая остановка. Ад». Комната медленно заполнилась светом. Фигура Аракура попросту исчезла. И резкая тьма, что немного заставила растеряться. Но ненадолго. Сознание поплыло, стали слышны голоса. Такие далекие, как тогда, когда ему говорили держаться, но в этот раз они отличались. Голова медленно начинала болеть, а правая часть лица горит. Будто льют ледяную воду, но только на правую часть лица. И с каждой секундой ее температура медленно нарастает. И от струи уйти так просто нельзя. «Мать твою, Аракур, что за тело ты мне подсунул?» Боль стала невыносимой. Виктор заорал, что есть силы рывком открыл глаза, и в легкие оборвался раскаленный воздух. Еще ничего не понимая, мужчина схватился руками за горящие доски, которые его придавили, и приподнял их, стараясь вырваться. Пламя перескочило на руки, заставляя кожу на пальцах пузыриться. «Проклетие! Давай же! Как же больно!» Из горла вырвался довольно молодой голос, скорее юнца, чем взрослого человека на данное обстоятельство не заставило парня растереться. «Он тут, живой! Быстро! Убирайте балки!» Силы начали стремительно оставлять тело, но балка улетела в сторону. Виктор сумел ее немного приподнять, но тяжелая зараза. А потом его обессильное тело вытащили, и последнее, что он увидел, — давно нечищенные желтые зубы и мешок на голову. Было больно. Очень больно. Руки тряслись от ожогов и явно не первой степени поражения, как бы не четвертого, а еще лицо. Как же больно. Кто эти люди? Явно не спасатели. Стоп. Он жив. Он действительно, мать вашу, жив. Резкий удар в бок, а затем руки, как ледяной водой, окатили. Резкий крик сам вырвался из груди парня, и удары в лицо вновь заставил отправиться в благословенную темноту. как он «Жить будет, но уж точно вновь не станет таким красавцем, каким был раньше. Нет, если заплатить довольно кругленькую сумму, то помочь можно, но, сам понимаешь, время. Пока на душе не отразились эти изменения, там уж ничем не поможешь». Голоса были незнакомы. На голове по-прежнему был мешок. Лицо и руки продолжали гореть огнем, а из глаз едва не бежали слезы. Но виктора запретил себе пускать слезы из-за боли. Хотя, если верить Аракуру, какой он теперь мужчина? Парень, которому едва исполнилось 18 или 20. Это было видно по молодой коже на руках. До того, пока та не обгорела. А еще этот ненормальный запах паленой плоти, от которого чуть не стошнило. «Смотри, этот пришел в себя. Вон, руки вновь начали трястись». Мешок улетел в сторону, задев обожжённое лицо, чем вызвал новую волну боли. Ткани на лице особенно чувствительны, так как в них находится очень много нервов. «С добрым утром, принц! Как спалось?» Стоило глазам привыкнуть к свету, как перед лицом нарисовалась морда мужика, которая, похоже, вообще не следит за гигиеной. Лицо грязное и заросшее, жёлтые зубы и ужасный запах чеснока изо рта. Глаза недобрые, мелкие, хитрые и серые. Обычно обладатели таких глаз промышляют чем-то мелким, кражей денег или кредиток, например. До появления твоей рожи видел прекрасный сон. «Опа! Уже дерзишь! Это хорошо, значит, будешь жить!» «Эй, Хонг! Убирай артефакт! Побережем заряд! Наши еще не вернулись, а выкуп за четвертого сына главы рода еще не принесли!» «На что будем заряжать?» Мгновение и боль усилилась. Ненамного, но усилилась. Виктор это явственно ощутил. Или уже не Виктор. Как его теперь зовут? Сын главы рода. В какой мир он вообще угодил? Стоп. Ракур что-то говорил о кланах. Может, он попал именно к неким противникам его рода? Да, психолог бы точно немало нажился на подобном пациенте. «Смотри-ка!» Даже слезу не пустил. Он точно мамкин сыночек, который в битвах не участвовал. Какие битвы, я тебе умоляю. Всю жизнь в родовом замке просидел. Повезло, что вообще сумели вытащить его. Но я рекомендую его подлечить. Хм, может и стоит. Но знаешь, не нравится мне его взгляд. Он такой какой-то хитрый, бо. Пусть лучше останется коллегой. Пока останется, а там посмотрим. Второй выглядел худым, словно веткой, и длинным, волосы дыбом. И вообще неприятный тип, но на лбу очки. Сразу непонятно, какому типу он принадлежит. на Виктору нужно спешить, нельзя тут оставаться. Однако, если он дернется, то мгновенно оглушат и вновь натянут мешок на голову. Проходили, знаем. Самая стандартная практика. Пусть думает, что у них все под контролем. Самое главное сейчас — это собрать информацию и не думать о боли, где он там находится. Небольшая комната, стены деревянные, и через доски проходит небольшой холод. Если бы были в деревне, то можно сделать вывод, что какой-то небольшой амбар, только соответствующего запаха нет. Возможно, и заброшка, а значит, такие места будут обыскивать в самую последнюю очередь. Особенно, если расположены далеко. «Сначала ближайшие участки, потом круг будут расширять. А если учитывать, что сын главы рода, то стремительно расширять. Но у этих увольней точно есть заказчик». Но не поверил Виктор, что они справились и додумались сами. Если только прежний владелец тела сам не пришел в ловушку. А охрана этого пацана вообще ни на что не годится. «Слышь, курок, будь добр, натяни ему мешок на голову. Верно ты подметил». «Взгляд у него какой-то нехороший!» Секунда, и вновь мешок на голове бывшего детектива, который вообще ничего не помнит о своей нынешней жизни. А зачем ему воспоминания, которые в настоящий момент помочь не могут? И так ясно, что прежний владелец тела ничего из себя не представляет. Плохо, что Виктор забыл посмотреть на свою одежду. Может, там какие-то подсказки имелись. Но чтобы оценить обстановку и продолжать вести наблюдение, Глаза нужны не всегда, как, например, сейчас. Всё, что он увидел, — это небольшое помещение, и этого достаточно. Когда будет выкуп? Мой отец так просто этого не оставит. Судя по голосу, ответил на вопрос молодого парня Курок, тот самый, чьи зубы по цвету схожа с грязью. Успокойся, приятель, мы тебя не обидим. Да и всего-то за твою тошку попросим пару тысяч золотых. Твоя семья не обеднеет, а за нами никто гнаться из-за такой мелочи не будет. Четвертый сын... Лучше бы первого, но, увы, в замке такого нет. — Это хорошо, — прошептал Виктор. — Но есть проблемка. И я вам советую как можно скорее обратиться к моей семье. Послышался смешок. — И почему, интересно, поскорее? Боишься нас? — Нет, парни. Я-то вас не боюсь, но у вас будут большие проблемы, если сыну главы рода не вернут память, так как я вообще ничего не помню. Ну так что, кто из вас двоих побежит за подмогой? Глава четвертая. Парочка, чьи имена намертво велись в памяти Виктора, загалдела. Было видно, что люди не очень далекие почему-то моментально поверили словам раненого и искалечного, возможно, двадцатилетнего парня. Пока те решали, как поступить, то есть стоит ли активировать некий мистический артефакт повторно, тратя драгоценные заряды некой энергии лекарей, парень думал и перебирал варианты, каким образом ему отсюда сбежать, так как в этом месте он оставаться не намерен. Руки связали довольно туго, но, ощупав веревки, даже огрубевшими и обожженными ладонями, бывший детектив понял, что ткань, которая его связали, пролежала в этом месте не один год. Скорее всего, его связали первым, что попалось под руки, и это очень хорошо. «Я тебе говорю, что если это правда, и он действительно потерял память, то нужно все бросать и валить к другому варлу!» «Успокойся, курок. Уверен, что все не так плохо. То, что он ничего не помнит, еще ни о чем не говорит. Предлагаю залечить его раны хотя бы на руках Атами, до лица доберемся. Он ведь не станет упрямствовать, верно?» Откуда-то спереди раздался тихий, едва заметный скрип, который заставил мужиков замолкнуть на некоторое время. Виктор уже обрадовался, но его обломали. Незнакомый женский тонкий голос произнес его приговор. «Хорошо, что вы его уже нашли. Он без сознания». «Нет, пришел в себя, ваша милость. Как и договаривались, ждем остальных, потом пошлем за выкупом». «Ваша милость? Что еще за обращение?» ничего не понимаю. Что тут происходит? Меня заказала аристократка. А, кажется, в памяти что-то наклевывается. М -м, нет, пусто. Не ждите. Ты. Немедленно отправляйся за выкупом и скажи главя рода, что если за тобой будет слежка, то его драгоценному сыночку придется распрощаться со своей красотой. Как прикажете. Раздался опослевый голос курога, и тот покинул этот сарай А ты чего застыл? Думаешь, я буду тут стоять и просто ждать? Быстро принеси мне стул. Я хочу поговорить с пленником. Да, ваша милость. И ради всего святого. Снимите с него этот мешок. Думаю, он по голосу и так уже догадался, кто я. Мешок в очередной раз летел с головы. В этот раз лицо практически не было задето, но все равно. Ожег на большую часть лица. То еще удовольствие. Перед Виктором оказалась девушка. Что удивительно, лет ей было примерно 19-20, может, года 22. Светлые волосы, закрученные волнами, небольшой носики, тонкие губки. А вот глаза — хитрые, зеленые, торжествующие. Платье самое обычное, скромное, ничего примечательного. Вот только этот наряд настолько не вязался с видом девушки, что и непрофессионалу было понятно. Что-то самая убогая маскировка. «Ну что ты так на меня смотришь? Будто не узнаешь. Ну и шрам у тебя. Судя по глазу, ты меня прекрасно видишь, а слезы не бегут. Неужели все выплакал, пока меня не было? И ты лишишь меня этого удовольствия? Дамочка, я тебя и не узнаю. А то, что ты пытаешься меня задеть, то зря это делаешь». Ответ ошарашил девушку, да так, что она, еще не осознав сказанное, сделала пару шагов назад. А Виктор, воспаливавший ситуацией и на редкость шатким положением тела данной личности, дернул руками, разрывая собственную плоть и путы. После чего с диким ревом боли повалил девчонку на сломанный пол. Та закричала, но мужчине или точнее уже парню было плевать. Может, она стояла за похищением. А может, это была просто какая-то старая знакомая, но сейчас это не имело никакого значения. Нужно бежать, пока есть силы и адреналин не прошел. Рывком поднявшись, парень выбил дверь ногой и оказался прав в своем предположении. Это была действительно какая-то ферма, а его держали в амбаре. Только это подметило сознание. А еще на улице стоял дикий холод и лежал снег. Но мозг отметил погодное условие лишь мельком а ноги несли раненое и скалеченное тело к ближайшему лесу. Стоило Виктору скрыться, как из амбара раздался женский крик. Кажется, эта дама наконец-то осознала, что случилось. Долго же до неё доходило. Но времени мало, нужно бежать. Только куда? А как долго его везли сюда? а Вот тут пригодились знания из прошлой жизни. Сначала следы. Через дорогу такого важного пленника никто бы не повез. Слишком открыто и опасно. А значит, где-то тут должна была быть небольшая тропинка. Подсознание сообразило быстрее мозга, мгновенно оценив ситуацию и направившись к ближайшему укрытию. С неба падал небольшой снежок, а из дома неподалеку уже бежал тот тощий. Но, завидев разъяренную госпожу, бросил влосчастный и ненужный в настоящий момент стул. Не став слушаться в руганье не дожидаясь погони, парень бросился глубже в лес, петляя между деревьями и выбирая те места, в которых было значительно больше зарослей. Несмотря на явный декабрь или январь, листво тут сохранилось. Делал он это для того, чтобы его тушка не сразу бросалась в глаза, но в том, что его заметит, Виктор не сомневался. Тут все же не совсем дикие заросли, а уж двое и два преследователи сложить смогут. А, наконец-то появились следы колес. Едва видимые, они явно вилели не один раз, но маршрут стал понятен. Если прикинуть примерные размеры повозки или кареты, то именно в этом месте они могли и проехать. Правда, слишком много лишних следов, но и погони пока нет. Было холодно. Руки окоченели через несколько секунд. Ноги стали подкашиваться еще через некоторое время. Мало того, подул ветер. Холодный, пронизывающий до костей замораживающий кровь, но и это было не так важно. Самое страшное творилось лицом. Холодные снежинки, будто лезвия, разбивались об огоревшую плоть, причиняя еще больше неприятных ощущений. А может, именно это более заставляло парня идти дальше? Сколько прошло времени. Руки и ног уже не ощущалось совсем. Но пока еще живой мозг продолжает посылать приказы телу двигаться вперед, а попутно, чтобы поддержать работу аппарата, бывший детектив представлял примерное расстояние, которое он прошел, собственно, как и маршрут. Крики давно уже стихли, а через некоторое время блужданий в глаза ворвался яркий свет, точнее, в один глаз. Что-то пошло не так, и правый глаз, на который пришелся удар огня, заплыл, но парню на это было уже наплевать. «Он здесь!» «Быстро, лекарь, сюда!» Вот и все. Теперь одно из двух. Либо его нашли похитители, либо те, кто его искал все это время. В любом случае, ноги просто-напросто отказались идти дальше. Они намертво вросли в замерзшую землю, колени подломились, и тело, потеряв точку опоры, рухнуло в сугроб. Снег оказался мягким, но не весь. Та часть снега, которая коснулась правой части лица, мгновенно привела парня в чувство, но... На что-то еще повлиять он был не в силах. Пришлось терпеть нарастающую боль. Тело Виктора подхватили и потащили. Куда? В какое-то транспортное средство, но спустя секунду было понятно, что это карета, если судить по жанию лошадей. Боже, что с ним сделали? Так, без паники, провожу проверку. Множественное обморожение на участках тела ножить будет. Не трогай! Его нужно как можно быстрее доставить в замок. Карета тронулась, но бывший детектив уже этого не слышал. Стоило оказаться в спасительном тепле, как разом предпочел оставить обессиленное и вновь умирающее тело. Ему тоже был необходим отдых. Короткий, только на пару минут глаза прикроет и вновь сможет идти. Куда именно? Да какая теперь разница? Боль, боль и еще раз боль. Все тело пульсировало, а легкие сжимались в попытках вытолкнуть воздух и вновь загнать его внутрь, дабы насытить кровь кислородами и жить дальше. Но как жить? Что с ним вообще произошло? Тьма отступала крайне неохотно, отпуская своего единственного пленника и всячески прося того остаться, задержаться еще ненадолго. И Виктор едва не поддался такому сладкому соблазну. Однако ему сейчас было не до этого. Нужно собраться и понять, в какие новые неприятности влепался. Открыл глаза, но ничего не увидел. Испугался было, что ослеп но нет. Краем сознания он заметил задернутое шторами окно, из которого, пытаясь пробраться в комнату, едва доносило сияние лунного света. Уж точно не солнечного. Это Виктор знал наверняка. «Так, что по ощущениям собственного тела?» «Думай, Виктор, анализируй все, что есть под рукой» тщательной и волокиты. Телом ощущалась мягкая кровать. Почему не руками? Да потому что они не чувствовали вообще ничего. Но пальцы вроде шевелились, а это хорошие новости. Чертовски хорошие новости. Быть коллегой в этом мире ему не хотелось, хотя в его родном мире такое лечилось довольно быстро. Обморожение, даже самое запущенное, быстро исправлялось специалистами и машинами, которые, в свою очередь, находились под управлением тех самых специалистов. Попытался подняться с кровати. Тело ныло и требовало отдыха. Но сейчас Виктору было не до того. Нужно понять, в какой именно заднице он оказался на этом